предлагаю попутешествовать в обратную сторону – внутри человека. Из чего человек состоит, как вы думаете? Из костей. Из кожи. Из крови. А Наша. что? что? А? Зубов. Это все правильно. Но вернее было бы сказать, что человек состоит из воды. Да, не удивляйтесь. Каждый человек больше чем наполовину состоит из воды – В Стасике, наверное, литров 15, а в девочках, наверное, уже литров по 17. Ну, а во мне, наверное, уже литров 50 воды. Да, да. я представляю себе аквариум. Это это мы. Идешь по улице, и в тебе плещется вода. Вот ну, как в мультфильме, будерной, помнишь? А если, например, какой-нибудь человек научится на руках ходить, встанет на руки и у него через раз вся вода выплеснется? А, вот это как раз и интересно. Дело в том, что вода-то вся растворена в мельчайших капельках в организме. Все-все-все состоит из клеток, из маленьких-маленьких мельчайших частиц. И в человеке этих клеток больше ста триллионов. Ого! Вы представляете себе эту цифру? Нет. Вот нарисуйте себе единичку... И перерисуйте с правой стороны от единички 14 нулей. Как много? Мы это 13 Вот. И самое интересное, что все вот эти вот 100 триллионов клеток вылезли из одной, из маленькой клеточки. Как так? Прежде всего, одна клетка это огромный сложный организм, невидимый глазу. Круглые сутки они работают без отдыха и в конце концов так выматываются бедняги, что ежедневно... Гибнут тысячами, а вместо погибших клеток вырастают на их место новые клетки, похожие на них. То есть клеточки, когда они возобновляются новые, они уже возобновляются с теми данными, какие были заложены вот сейчас в организме. То есть если человек чем-то переболел, то клеточка уже запомнила то, что он чем-то переболел, и уже родилась немножко видоизменённой, и забыла себя той, которой она была раньше. Понимаете? Как всё сложно? Ну, с одной стороны, сложно. Конечно, человеческий организм сложный. Вот вспомните, когда вы лепите из пластилина или из глины, предположим, у вас пока глина мягкая, она постоянно падает, сгибается, не может встать. то человечка, слепите, и он будет постоянно падать со своих ножек. А вот если вы встанете в него проволочку, то он будет прочный. И уже не завалится в сторону. И вот как раз вот эту функцию проволочки выполняет в человеческом организме скелет. Вот эти косточки. Это как бы наша опора, благодаря которой мы сохраняем свою форму. А вот если бы скелета внутри нас не было, наше тело стало бы похожим на бесформенный студенистый мешок. Как медузы на берегу? Ну да, только с головой, безвольно болтающейся на тонкой шее, и гибкими, как из пластилина, руками и ногами. Скажите, у кого костей больше? У взрослого человека или у ребенка? Наверное, у взрослого, но же больше. У ребенка. Больше? Одинаковое количество. Правильно. И у взрослого, и у ребенка костей одинаковое количество. Просто чем человек больше, тем и кости сами по размеру становятся больше. И в общем их где-то более 200 костей. И больших, и совсем крохотных. Кто знает, как они соединены между собой? Может быть, они как-то скреплены? Как-то они друг к другу подходят, эти косточки. У меня есть робот Лего, у которого руки и ноги состоят так, что там детальки две защелкиваются, и получается такое скрепление. Что-то похожее на скелет. Вот, кстати, был прав. Они плотно подходят друг к другу. Вот представьте себе. Возьмите, сожмите одну руку в кулак, а другой рукой, ладонью, обхватите свой кулак. А теперь попробуйте, поворачайте кулак... В обхваченной руке. Вы чувствуете, как он ходит, но никуда не... Ходит, но не выходит. Вот так примерно одна кость входит в другую и двигается в ней. А чтобы кости друг от друга не выскакивали, вот тут они как раз крепко-накрепко и связаны между собой. Гибкими связками. Наш скелет такой хрупкий, изящный на вид. Весом всего 12-14 килограммов для взрослого человека. Соединенный всего-навсего тонкими связками выдерживает такие нагрузки, что не только не разваливается, а даже не трескается. Вот я помню, в детстве в цирке я смотрел, как на арену на пол ложился человек, на него клали огромную доску, и одним колесом на него заезжал грузовик. И человек лежал там, спокойно дышал, и ничего у него не трескалось, не ломалось. Вы представьте себе, какую нагрузку может выдержать человеческий скелет. Вот Нам рассказывала наша учительница, что когда эстафета у нас была на физкультуре, одна девочка бежала, там надо было на перганке надо до стенки дотронуться и обратно бежать. И она вот так вот побежала и очень сильно ударилась кистями руке об стенку, и у нее потрескались кости. Ну, это, наверное, дело все в том, что девочка не любит, наверное, кушать рыбу, и у нее в костях очень мало кальция. Конечно, никто не застрахован, мне очень жалко эту девочку, но я думаю, впоследствии, когда она разовьет свои мышцы, будет кушать витамины, у него это уже не повторится. Можете себе представить, что мы сами с вами похожи на древнего рыцаря. Наша голова, наш череп. это как бы напоминает шлем древнего средневекового рыцаря, который защищает наш мозг. Позвоночник оберегает спинной мозг. Грудная клетка. Можете себе представить, да, такую решёточку, внутри которой находится наше сердце и очень нежные лёгкие. А внутри кости что-нибудь есть или они пустые? Нет, они не пустые. В них живет желтый костный мозг. А в стенках кости, в ее крохотных пещерках, комнатках, между перемычками живет красный мозг. И, между прочим, он как раз занимается тем, что вырабатывает кровь. Но кроме, конечно... Крепости костей человеку необходимо для того, чтобы двигаться, для того, чтобы поднять тяжелую гири, или даже просто вот моргнуть или чихнуть, нужны мышцы. Но для того, чтобы нам об этом, о мышцах, подробнее поговорить, мы предпримем в одной из следующих передач новые путешествия.